Тюрки-католики Три с лишним века шла эта тихая война за души тюрков. Церковь говорила о мире, о любви к ближнему, о покорности. Самые лучшие на свете слова были на ее устах. И вражда в Италии стихла. Кипчаки смирялись, даже не чувствуя, как ржа разрушала их жизнь. Они привыкли к Христу. Настал час, и Лангобарды назвали римского папу величайшим из слуг Божьих. Оттенок правды был в их словах. Они прозвучали объективно. В Западной Европе действительно стало меньше войн. Люди видели в этом заслугу церкви. И никто даже не заметил, как вольная жизнь кончилась. Она протекала теперь под всевидящим оком Папы и его надсмотрщиков. Монахи, глаза и уши Папы шныряли всюду. Папские шпионы заполонили города, они не дремали даже ночью. Видели все и знали обо всем. Церковь получила власть над народами и странами. Благодаря папе Григорию I росло не просто число католиков, росла их сила. С церковью были вынуждены считаться все короли и монархи. Она стала реальной властью, государством, которое имело войско, золото, земли, но не имело границ. Эта власть становилась безграничной в буквальном смысле слова, наполняя понятие «католик» новым содержанием. Его все чаще стали сближать с греческим кафаликос, всеобщий, и постепенно за римской церковью закрепилось имя, которое прежде относилось к церкви вообще. Так возвысилась западная церковь, получив имя католической или вселенской. В XI веке этот титул она закрепит официально. А пока ее власть прирастала по-разному. Например, едва заключив мир с Лангобардами, папа Григорий отправил в жены их хану, красавицу Теоделинду, дочь знатного римлянина, католичку. И хан попал в окружение католиков, сам пустил их к себе в дом, хотя адаты запрещали тюркам жениться на чужеземках. Своих отдавать можно, чужих брать нельзя. Вскоре лангобарды оказались во власти церкви. Попали, как мухи, в мед. Сами. Переняв римские обычаи, они стали насмехаться над грубыми манерами, над диким весельем, над прожорливостью, над отвратительной внешностью своих предков. Так записано в их документах. Они отказались от кумыса, уже не ели конину, изменили свой древний обряд захоронения. Церковь запретила им хоронить в курганах с конем. Агенты папы и раньше не сидели, сложа руки. Они действовали все время, каждый день. В Бургундии, например, склонили к католичеству жену правителя, щедро подкупив ее подарками а та обратила в новую веру своего мужа. Повод был ничтожный. Перед Тальбеакской битвой, в исходе которой бургунды очень сильно сомневались, они, по совету женщины, обратились к Христу. И победа далась им. Этого хватило. Ведь тюрки жили с убеждением, Бог дает победу тому, на чьей стороне справедливость. Так папу признали кипчаки из Орды бургундов. Судьба. С тех пор и бургунды стали перерождаться, изменив даже еду, их уже интересовали улитки и лягушки. Испуганные музы бежали при звуках дикой бургундской лиры, писал современник. Иначе говоря, бургунды стали забывать степь, ее курганы. Они отказались от своих музыкальных инструментов, звуки которых теперь раздражали их. Конечно, трагедии в этом не было. Латинские кипчаки не могли не стать христианами. Рано или поздно это случилось бы. В них прорастала вера, которая мерила европейцев, и пришлых, и коренных. Это и есть католичество или союзничество. Новая вера не была чужой, в ней все шло от тенгри. Она с каждым поколением становилась больше и больше своей. Разумеется, лангобарды-католики по-прежнему презирали римлян, но мирились с ними. Очень показателен их свод законов, который они приняли в 643 году. Текст сохранился. А там записано, что коренных римлян они по-прежнему считают своими рабами. Вот вам и кипчаки-католики. И этим сказано все. Поразительно, они признали римское право только подчиненным тюркским адатам. Тюрки Европы сначала трепетно относились к своей истории. Те же лангобарды, например, став гражданами Италии, подчеркивали свою исключительность. Это показательно. Значит, гордость умерла в них не сразу. Бургунды-католики те нет. Они больше заботились не о себе, не о своей душе, а о союзе с папой чтобы от его имени утверждать власть над соседними странами. Бургунды взяли имя Франки, чтобы быть подальше от тюркского мира, но поближе к папе. Им разрешили чеканить свои золотые монеты, которые назывались Шерван. Только тюрки чеканили такие. Новый народ, как видим, имел очень старые привычки. Кипчаки всюду жили по правилу среди лягушек стань лягушкой. Это у них в крови. Они уже не входили в чужой монастырь со своим уставом, как это сделал Аттила, брали чужой устав. Именно так было в Индии, в Китае, в Иране. Всюду. Везде становились лягушками, везде брали новые имена, растворялись в других народах и при этом оставались тюрками, бесцветными, линялыми, но тюрками. Конечно, это не значило, что они полностью забывали степные традиции. Нет, по возможности сохраняли их. бургунда например, превратившись во франков, не изменили кузнечному делу. Еще прилежнее растили коней и с размахом устраивали скачки. Настоящий праздник. Они оставили у себя и кулачное право, право поединка, ценимое в великой степи. Нельзя, чтобы храбрец был достоин наказания, а трус прав. По-прежнему говорили они, веря, что Бог всегда на стороне правого. Забывшие тенгри помнили о его справедливости. Вот фраза средневекового мудреца «Точнее, пожалуй, не скажешь». Тюрок подобен яркой жемчужине. В своей раковине она ничего не стоит, но, выйдя из раковины, становится драгоценностью, украшающей царские короны. А не это ли и привело к исчезновению тюрков в Европе? Они стали украшением других корон. Хорошо это или плохо, сразу не ответишь. Церковь усердно помогла им. Она играла на их слабостях, как на тонкой струне, отлучая кипчаков от кипчаков же, от наследства предков. Многое ей удалось. Легко, безобидно. Об этом умении римлян еще в III веке писали так. «Они строят жертвенники неизвестным божествам, чтобы присвоить себе святыни других народов и потом обладать их царствами». Все было именно так и через пятьсот лет. Церковь охотно брала проверенное оружие из арсеналов Древнего Рима и побеждала. Ее новое было забытое старое. Простодушные кипчаки? Нет же. Величайшие умы человечества работали тогда на римскую церковь. Здесь были и кипчаки, и римляне. Они делали трудное дело, создавали новую церковь, католическую, которая собрала бы народы в единую христианскую семью. Например, знаменитый латинский епископ Дионисий Малый, Дионисий Экзигет. Он был отроду кипчаком. Прекрасный знаток обычаев степи, обрядов веры в Тенгри. он в начале 500-х годов написал «Апостольские правила». Устав, по которому жила и живет до сих пор христианская церковь. Праздники, молитвы, таинства — многое там от тюрков, один в один. Отец Дионисий перевел на латынь тюркские книги. Он был крупнейшим астрономом и математиком, составил календарь, тот, на котором ныне 21 век. Прежде время в Европе отмеряли со дня основания Рима. На благо новой веры работал и другой кипчак, историк Иордан. В 551 году он написал книгу «Гетика», где рассказал о приходе тюрков в Европу. К сожалению, многое написал, оговаривая свой народ в угоду римской церкви. И все равно хорошо. Его книга показала нравы средневековой Европы, а искажения видны опытному глазу сразу, показывая, как европейцы пытались скрыть следы великого переселения. Что-то им удавалось, но далеко не все.